Тролли, сказал Коин, принюхиваясь. Ринсвинт оглянулся, всматриваясь в алый вечерний свет. Скалы, которые прежде казались абсолютно нормальными, вдруг зашевелились. Невинные с виду тени наполнились подозрительными силуэтами. Я люблю троллей, объявил два цветок. Врешь ты все, твердо сказал Ринсвинт, ты не можешь их любить. Они большие, бугристые и людей едят. — Неправда, — возразил Коин, неловко соскальзывая с лошади и массируя колени. — Это широко распространенное заблуждение. Тролли никого не едят. — Да? — Да, они всегда выплевывают все обратно. Их желудок не переваривает людей, понятно? Среднему троллю ничего от жизни не нужно, кроме разве что шлавные глыбы гранита до да доброй плиты известняка на закушку. Я слышал это потому, что они кремнейшие и кремниорганищ...» Коэн запнулся и погладил бороду. «Сделаны из камня». Ринсвент кивнул. «В парке тролли были не в диковинку, поскольку их часто нанимали в телохранители». Правда, содержание этих тварей влетало в копеечку. До тех пор, пока они не усваивали, что такое дверь, и не переставали, покидая дом, переть на пролом сквозь ближайшую стену. Когда путешественники занялись сбором хвороста, Коин продолжил. — Но самое главное — их зубы! — Почему? — поинтересовалась Беттон. — Алмажи! — Видишь ли, только алмажи могут справиться с камнями. И все равно троллям приходится каждый год выращивать зубы заново. Кстати о зубах, вмешался два цветок. Да? Я не мог не заметить. Да? О, ничего, отступил турист. Да? А, -а. давайте побыстрее разжигать костер, пока еще свет есть. А потом, лицо Коина вытянулось, полагаю, нам лучше сварить суп. Ринсвинд в супах мастер, с энтузиазмом объявил два цветок. О травах и корешках он знает все. Коин бросил на волшебника взгляд, который позволял предположить, что он, Коин в это не верит. — Что ж, конный народ дал нам в дорогу немного вяленой конины, — сказал он. — Если найдешь дикий лук или что-нибудь в том же духе, это может улучшить ее вкус.